тринадцать он казался таким маленьким когда стоял в дверях своей палаты последний в ряду одинаковых открытых дверей в длинном белом коридоре Ему захотелось броситься назад, схватить его, бросить его вещи обратно в сумку и побежать с ним мимо поста медсестер и сказать той ужасной старшей медсестре, которая обыскала ее сумочку и конфисковала нож «Экзакто». Аннабель всегда носила его с собой, профессиональный инструмент, ведь никогда не знаешь, где наткнешься на статью, которую стоит вырезать, что произошла ужасная ошибка, что ее сыну здесь не место, и она забирает его домой. «Экзакто». Нож с небольшим острым лезвием на длинной тонкой ручке. Но она ничего этого не сделала. Вместо этого она стояла на посту медсестер, терпеливо ожидая, пока другая медсестра, точнее медбрат, вернет ее вещи и проводит ее к выходу. А Бенни наблюдал за ней из своего дверного проема. Дойдя до запертых двойных дверей, Анабель обернулась, увидела Бенни и помахала ему рукой. Он не сразу помахал в ответ. Просто стоял там, как вкопанный, потерявшись в этом чуждом окружении, как будто его тело больше не знало, что делать. Можно ли двигаться? Помахать ли рукой? Или бежать, бежать к своей матери? Она услышала, как медбрат набирает цифровой код, затем двери, щелкнув, открылись. Пальцы медбрата коснулись ее руки. «Няня Эндрю» было написано на его бейджике. «С ним все будет хорошо», — сказал няня Эндрю. «Мы о нем позаботимся». Аннабель кивнула, почти не услышав и не поверив ему, но подчиняясь его власти. На его мускулистых предплечьях виднелись татуировки. От него веяло силой. Аннабель вдруг подумала, что у кого-нибудь из пациентов этого отделения, наверное, бывают приступы буйства, и няне Эндрю приходится их утихомиривать. Она повернулась к выходу, и как раз в этот момент Бенни поднял руку, чтобы помахать, но она уже поворачивалась, и тяжелые металлические двери закрывались за ней, а к тому времени, когда она еще раз оглянулась назад через окно из армированного стекла, сына уже не было видно. Этот лязг разделивших их дверей, оставивших его внутри, а ее снаружи, был сигналом ее неудачи и поражения. Анабель долго бродила по коридорам в поисках выхода. В больнице везде были знаки, указывающие стрелки, ярко раскрашенные линии на полу, которые вроде бы задавали направление, но в итоге приводили обратно или указывали в никуда. Наконец она выбралась на первый этаж и вышла на тротуар. Шумы, и суматоха внешнего мира обрушились на нее, как ударная волна, и ей даже пришлось на секунду остановиться, чтобы удержать равновесие. Она перешла улицу к автобусной остановке, и, когда подошел автобус, забралась в него и села в конце. На этом же автобусе они утром ехали в больницу, сидя бок о бок. Бенни держал на коленях свою сумку с аккуратно уложенной одеждой. Он настоял на том, что сам соберет себе вещи. Когда Аннабель предложила ему взять с собой какие-нибудь предметы, чтобы чувствовать себя как дома, ну, фотографию, где они втроем в Диснейленде, или чучело-черепахи, которое отец купил ему тогда же во Флориде, Бенни отказался. Он сказал, что это больница, и он не хочет там чувствовать себя как дома. Но потом она заметила, что он положил на стол тетрадку, Свою личную ложку и шарик, а позже их там не оказалось. Значит, он их все-таки взял. Однако принимавшая их ужасная старшая медсестра забрала ложку и шарик и положила их в пластиковый пакет вместе с ножом. Что она вообразила? Какую опасность представляет ложка? Ну, шарик, ладно. Допустим, ребенок может проглотить его и подавиться. Но ложка... Неужели она думает, что Бенни может ей выколоть кому-нибудь глаз? «Тебе это не понадобится», — сообщила ему медсестра. «Столовые приборы у нас есть». Бенни не протестовал, хотя дом он ел исключительно этой ложкой и даже в школу ее носил. Аннабель подумала, не возразить ли что-нибудь, но они с Бенни о ложке никогда не говорили. Просто она заметила эту его привычку и побоялась поставить сына в неловкое положение. Он, сутулившись сидел на больничном стуле, уставившись на своей кроссовке без шнурков, с неудобными ремешками на липучках. Когда медсестра забрала ингалятор от астмы, Аннабель запротестовала. «Но ему это нужно!» «Мы будем держать это в столе у медсестры. Ему нужно будет только попросить». Автобус затормозил и принялся, сопя и отдуваясь, совершать свое громоздкое пневматическое колено преклонение, чтобы принять пассажира инвалида. Аннабель выглянула в окно и увидела на тротуаре пожилую женщину с коляской, доверху заполненной пластиковыми пакетами для покупок. А утром они с Бенни сидели напротив старика в инвалидной коляске, к ручкам которой были привязаны мусорные мешки, набитые пустыми банками и бутылками. У него была длинная борода с проседью, одного зуба спереди не хватало, а на коленях он держал старый и потрепанный черный кожаный кейс. На шее у старика висела картонная табличка с надписью от руки. «Случайные проявления доброты». Инвалид устроился напротив них, бормоча что-то себе под нос. Время от времени он поднимал с колен большие грубые руки, махалыми, как крыльями, как будто приветствовал невидимую публику. Или оборачивался назад и надолго оставался в таком положении, прислушиваясь к чему-то. Потом отвлекался и снова начинал бормотать. Аннабель старалась не встречаться с ним взглядом и заметила, что Бенни тоже смотрит в другую сторону. Но через пару остановок внимание старика обратилось на них. «Э, юный школьник!» — гаркнул он через проход. У него был гортанный восточноевропейский акцент. Слова застревали у него в горле, так что, когда он говорил, казалось, что он прокашливается. не проигнорировал это обращение, но когда они выходили из автобуса у больницы, старик снова крикнул ему. «Держись, юнец!» Вивля резистанс!» «Да здравствует сопротивление, французский!» «Ты знаешь этого старика?» — спросила Аннабель на ходу. «Да так, какой-то бомжар, — пожал плечами Бенни. Он все время ездит в этом автобусе». В палате Аннабель помогла сыну распаковать вещи и уложить их в тумбочку рядом с кроватью. Она познакомилась с его соседом по комнате, редковолосым, прыщавым китайским юношей, имя которого она сразу же забыла. Он носил рваные черные джинсы и зловещего вида черную футболку. Когда сосед вышел из палаты, она какое-то время сидела на кровати, держа сына за руку. Потом он отстранился. «Сосед у тебя вроде бы неплохой», — сказала она. «Одет вполне по моде». Бенни не ответил, и она заговорила снова. «Кровать, кажется, удобная». Она несколько раз подпрыгнула на матрасе, пытаясь придумать, чтобы еще сказать. Но тут Бенни заговорил сам. «Помнишь того типа в автобусе? Бродягу в инвалидном кресле? Того с пакетами? Ну, как такого забудешь? И почему таким разрешают?» Бенни нетерпеливо помотал головой. «Ты видела, как он все время оглядывается по сторонам? По-моему, он тоже что-то слышит. Голоса или что-нибудь такое. Думаю, он слышит их». «Ну, возможно, но...» — начала Анабель. «Э, «Мне трудно сказать». «А мне не трудно. Он слышит вещи, как и я. И он знает, что я тоже что-то слышу. Ему это кажется забавным. Он посмеивается надо мной иногда говорит какую-нибудь ерунду». «Сегодня не говорил, потому что ты была рядом». «Обычно говорит». Вот что творилось. Она и знать не знала. «Почему ты мне не сказал?» — встревожно спросила Аннабель, взяв сына за руку. «Бенни, что он говорил? Не надо было отпускать тебя на автобус одного. Мы должны сообщить, он не хочет меня обидеть». Снова перебил ее Бенни. «Просто он вроде как знает, о чем я думаю, и когда он заговаривает со мной, он пытается помочь. И, по-моему, я тоже знаю, о чем он думает. Я не могу это пересказать. Иногда мне кажется, что мы слышим одни и те же голоса. Странно, правда?» «Да!» — хотелось закричать Аннабель. «Да, это странно! Это жуть как странно!» Но отвечать так, наверное, было бы неправильно. Поэтому она сидела и молча слушала, вцепившись в руку своего сына. «Он вроде добрый, неплохой человек», — сказал Бенни. «Но я не хочу стать таким, как он». Тут он посмотрел на мать, и она увидела страх в его глазах. «Не говори глупостей», — ответила она, крепко прижимая его к себе. «Ты совсем не похож на него. Для этого ты и здесь. Тебе помогут». Мы разберемся с этим, дорогой, я обещаю, с тобой все будет в порядке. Она изо всех сил старалась поддерживать в себе позитивный настрой и сохранять видимость жизнерадостной уверенности, не потерять работу и льготы самой и не давать унывать сыну. Но силы истощались, и теперь, сидя в автобусе возле старушки с полной коляской сумок, она чувствовала приступ просочившегося через ее оборону отчаяния. Аннабель посмотрела в окно. Автобус подъезжал к торговому центру, и при мысли зайти еще разок в Майклс она на миг оживилась, но тут же вспомнила о делах. «Через несколько часов должны приехать техники. Они привезут новые компьютеры, и ей нужно быстрее вернуться домой и навести порядок». К тому же, напомнила она себе, ее оставляют в фирме с испытательным сроком, и все зависит от того, как она будет справляться с новой работой в течение ближайших двух недель. И если она не справится с контрактами на телевидении и радио, то останется без работы. Поэтому ей нужно не тратить деньги на товары для рукоделия, на которые у нее все равно не будет времени, а сосредоточиться на работе. Автобус отъехал от торгового центра, и Аннабель похвалила себя за проявленную силу воли. Но гордость длилась недолго, и к тому моменту, когда она вышла на своей остановке и оказалась перед благотворительным магазином евангельской миссии, сила воли ее иссякла практически полностью. Что заставляет человека приобретать? Что придает вещам такую колдовскую силу, и есть ли предел в жажде приобретательства? У Аннабель не было времени обдумывать подобные вопросы, потому что как только она увидела на пыльной полке среди груды оббитых тарелок и посуды из пирекса этот маленький снежный шар, у нее не осталось сил сопротивляться. «Пирекс. Боросиликатное стекло». Маленькая пластмассовая черепашка, плававшая в стеклянном шаре перед куском выцветшего коралла, прямо светилась жизнью. Она взывала каннабель, чтобы та спасла ее от всего этого хлама благотворительного магазина. Морские черепахи всегда были ее слабостью. Они такие медленные и грациозные, и у них такие большие грустные глаза, не говоря уже о том, что им угрожает вымирание. Подставка шара была выполнена в виде покрытого водорослями камня, к которому крепились раковины, пластмассовая морская звезда, а также еще одна черепаха побольше, которая, видимо, была матерью малыша. Мать плыла к своему ребенку, который был пойман в ловушку внутри шара, и их носы почти соприкасались по разные стороны стекла. Аннабель качнула шар, и вокруг детеныша черепахи закружились сотни крошечных зеленых и розовых искр. Мерцая и постепенно оседая в густой жидкости, искорки излучали надежду. Дома громко тикали кухонные часы. Безбенный дом казался тихим и пустым. Две недели сказала врач. Распаковав шар, Анабель еще раз посмотрела на часы. Без пяти минут час. До прибытия техников оставался еще час. Она отнесла снежный шар в гостиную, решив поставить его возле нового компьютера в качестве талисмана, чтобы сохранять спокойствие и сосредоточенность. Посмотрев на свое рабочее место, Аннабель призадумалась. Чарли сказал, что она получит новую рабочую станцию, но она понятия не имела, сколько места для этого потребуется. Что ж, она ведь давно собиралась вынести хлам. Видимо, пора, откладывать дальше некуда. Она поставила снежный шарик на стол, рядом с большой бутылкой борной кислоты, которую когда-то оставила здесь, чтобы не забыть помарить тараканов на кухне. На бутылке был изображен лежащий на спине мертвый таракан. Она Анабелли отодвинула бутылку в сторону, и черепашки повеселели. Она встряхнула шар и поднесла его к свету. Искорки оседали, медленно кружась, и она улыбнулась. «Может быть, в этом и есть мой талант», — подумала она, — «видеть красоту в мелочах. Если так, то и хорошо». Собрав охапку газет, она сунула их в мешок для мусора, наклеила на него ярлык и потащила вверх по лестнице... В КОМНАТУ БЕННИ